«Хм, продолжай!» «Да. Разобщенные полулюди, которые едва ли угрожали королевству в прошлом, теперь находятся в подчинении Елдвоофа, стали грозной силой. Если не остановить Елдвоофа сейчас и позволить ему скрыться, неизвестно, какие еще подготовительные планы он осуществит и где он снова нанесет удар». «Другими словами, вы говорите, что лучше всего убить его сейчас»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 Тогда бы я отправил Мамона с его согласия, конечно же. Учитывая вами сказанное, вы готовы задержаться здесь немного дольше, нет? Но действительно, сколько времени это займет? Хм. Альбедо, как ты думаешь? Премьер-министр, остававшийся все это время в стороне, впервые обратилась к господину. Если принять во внимание постепенную интеграцию полулюдей в нашу страну,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 «И ты настаиваешь на своей просьбе, хотя знаешь, что отправка Мамона повредит колдовскому королевству!» «Да!» – Ная склонила голову. Она уже давно приготовилась к тому, что капитана попросят принести ее к голову, если ее слова оскорбят короля заклинателя, чтобы она заплатила за свои грехи жизнью. Она крепко зажмурилась, потому что знала, что ее голова могла слететь с плеч в любой момент. «Ваше Величество!» «Я искренне извиняюсь за неуважение, проявленное моим урженосцем. Мы никогда не намеревались наносить вред колдовскому королевству». «Нет, не обращай внимания. Для жителей святого королевства естественно хотеть спасти свою родину, даже за счет других. Альбеда, можем ли мы сократить срок до двух лет?» «Я считаю, что это будет очень сложно». «Пожалуй, ты права».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 «Как насчет двух лет?» «Возможно, ты все равно сочтешь это долгим сроком, но вы должны суметь продержаться, пока у вас остается Южная Армия, разве нет?» «Конечно, два года это было слишком долго, однако она больше не могла полагаться на щедрость короля-заклинателя. «Большое вам спасибо, Ваше Величество!» Благодарность в ее голосе была настоящей, потому что она чувствовала, что шансы на спасение ее страны только что выросли».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 «Ваша слуга заплатила бы жизнью в качестве извинения перед королем-заклинателем за проступки вашей слуги». Глаза Ремедиус широко распахнулись, когда она услышала это. Однако они снова сузились в недовольстве. Вице-капитан Густав кивнул в знак уважения.